Комментарии к анекдоту. Нет ничего досаднее для юмориста, как объявлять свой собственный анекдот. Это было бы даже скучно, если бы не утешал чрезвычайный комизм общей картины. Итак, вот в чем дело. В прошлое воскресенье в пушкинском номере русского слова в знаменательные даты газеты делали тематические номера, размещая много материалов о юбилее, Например, о годовщине отмены крепостного права, Бородинской битве, трехсотлетии дома Романовых, юбилеях Гоголя, Герцена, Тургенева. Пушкинский номер русского слова был посвящен 75-летию со дня кончины поэта. Был напечатан мой фильетон «Мой первый Пушкин», в котором я рассказываю следующее. Когда мне было шесть лет, мне подарили коробку конфет в виде книги, на крышечке которой было написано «Пушкин», а внутри для обмана. Так у меня и написано. Подклеено стихотворение «Вчера я отворил темницу». Стихотворение — это, несмотря на несоответствующие образы, вызываемые им в моем воображении, произвело на меня такое сильное впечатление, что я садилась перед памятником Пушкину, который написал такое пронзительное стихотворение, и благоговейно шептала «Птичка, ваше стихотворение, Пушкин». Описала я эту историю, потому что мне казалось, что это довольно смешная картина, Сидит девочка и убеждает Пушкина, что он написал «Тумановскую птичку». В пояснении Тэффи допустила ошибку. Стихотворение «Птичка», которое в прошлом филитоне было приписано Пушкину, написал современник Пушкина поэт Туманский, а не Туманов. Газета «Новое время» ехидно откликнулась на это. «Ах, лучше уж не оправдываться!» Многие соратники по Перу посчитали оправдание Теффи искусственным и натужным, в том числе амфитеатров, который назвал путаницу в поэтах более простительной, чем нелепое и раздраженное оправдание Тэффи. Но человек предполагает, а Бог располагает. И эффект получился самый трагический. «Московская газета» и «Столичная молва» — первая в ироническом, вторая в ругательном тоне — Ставит мне на вид мое поведение в шестилетнем возрасте, как смело я уверять Пушкина, что это его стихотворение. Спешу оправдаться. Я тогда была всецело под влиянием кондитера, грубо обманувшего меня и воспользовавшегося моим детским доверием. Но уже в приготовительном классе гимназии, пусть же не волнуются мои почтенные опекуны из газеты и молвы. Мое печальное заблуждение было мне открыто и выяснено при помощи единиц и поворотов носом в угол, направлены раз и навсегда на истинный путь. Но если бы не была я доверчива в шестилетнем своем возрасте и не надул бы меня плут-кондитер, то не было бы смешно, что я убеждала Пушкина, «Стичка» — это ваше стихотворение, Пушкин, и описывать всю эту историю мне совершенно было бы незачем, потому что я писала юмористический фильетон, а не лекцию по истории литературы. Я не отметила, что цитируемое мною стихотворение принадлежит не Пушкину, как не отметила, что упоминаемое мною далее «Тучки небесные» тоже принадлежит не Пушкину, потому что была очень высокого мнения о литературном образовании своих читателей. «Разве это не высшая галантность с моей стороны?» «По поводу нападок на меня, один добросердечный литератор сделал мне даже «визит до кондулионс» с французского «визит для соболезнования». «Я слышал», — сказал он, сочувственно покачивая головой, «что вас обвиняют, будто вы приписываете Пушкину. Вчера я отворил темницу. Неужели это правда? Хотя действительно...» у Пушкина есть очень похожее стихотворение, как это, дай бог, памяти «Ах, да!» и так запела, улетая, как бы молилась за меня. Это действительно так похоже, что можно спутать, но, тем не менее, это непростительно. «Друг мой!» — закричала я, плача от смеха. «Да ведь это то же самое! Ведь это же конец!» Он очень на меня рассердился, а на другой день дошла до меня чудовищная сплетня. Сказали, будто я всех уверяю, что птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, написал Пушкин. Ай да Тэфи, отличилась. Положительно, земля сошла с ума, как писал Леонид Андреев в «Красном смехе». Вспомнилась мне одна история, очень похожая на эту. Дело было в провинции несколько лет тому назад. Устраивая благотворительный вечер в городском клубе, один из устроителей придумал очень интересный, по его мнению, выход с остроумием на литературную тему. Он вышел на эстраду и возгласил. «Господа, я сейчас прочту вам песнь о вещем Олеге. Лучшее из стихотворений покойного поэта Некрасова. Итак, я начинаю». «Как-то раз перед толпою, соплеменных гор, у Казбека, с штат горою...» Половина публики отнеслась к декламации совершенно равнодушно. Несколько человек засмеялась, но вдруг поднялась в четвертом ряду мрачная фигура и прервала декламатора. «Позвольте, молодой человек, позвольте! Вы это что, издеваетесь, что ли?» «Вы только что сказали, что прочтете стихотворение о Вещем Олеге, а сами изволите читать «Спор» из Лермонтова, а?» Чтец приостановился. Публика стала подниматься с мест, чтобы лучше видеть скандал. «Кроме того, вы изволили назвать Некрасова автором песни о Вещем Олеге». «Виноват», — залепетал чтец, — «вы меня не поняли. Как это так не понял?» Возмутилась фигура. Я очень даже понял. Я человек городской школы, и насчет вещего Олега вы меня, милостивый государь, не переспорите, дас? Да ведь это же трюк. Вы мне все испортили своим вмешательством. Я же еще и испортил? А? Каково? Возмущалась фигура. Неуч! Залез на эстраду и плетет ерунду, за которую у меня приготовишек секут. «Стыдитесь, молодой человек!» «Стыдно, стыдно!» — подхватили голоса из публики. «Ах ты, Господи!» — взвыл чтец. «Да ведь это же я нарочно! Поймите вы, нарочно!» «Нарочно? Тем хуже, молодой человек, тем стыднее!» «Это-то и есть издевательство!» «Деньги обратно!» — загалдели голоса. «Пусть вернут деньги обратно!» Чтец прижал кулаки к груди, и голова у него затряслась. «Да ведь это же я шутил, понимаете? Это юмористическая вещь. Это очень весело. Я там дальше еще хотел напутать». «Весело? Ему еще весело!» — загалдели в ответ. «Ну, повеселился и будет, а денежки верни. Деньги-то тоже некраденные платили». «Да ведь это же ужасно весело!» — с непередаваемой тоской воскликнул чтец и, воздев руки, как статуя Необей, слез со эстрады. «О, где они теперь, эти воздетые руки? Я бы пожала их, каждую по очереди». Постскриптум. Для эвентуальных, эвентуальных школьных учителей, для тех, кто решит себя вести, как упомянутый школьный учитель, эвентуальный возможный. Школьных учителей спешу пояснить, что я, ниже подписавшаяся, знаю, что... А. Птичка божия не знает, есть стихотворение Пушкина. Б. Спор, стихотворение Лермонтова. И В. Что Некрасов во всей этой истории был совсем ни при чем. А что касается моих милых товарищей по Перу, почтивших меня за эту неделю своим лесным вниманием, то я очень рада, что доставила им, может быть, единственный в жизни случай заявить, что они вкусили от Христоматии Тэффи.